Глава 50. Судьба. Вот и мы тоже не хотели отдавать найденное. Наши учёные открыли новую планету в соседней галактике. На первый взгляд ничего интересного. Примитивные формы жизни, редкая растительность. Но в недрах обнаружились богатые залежи необычных минералов. Мы внесли эту планету в наш реестр, дали имя Туриния, включили в состав королевства в качестве одной из колоний направили исследователей на её изучение и освоение. И тут, во дворец, явилась делегация анхарцев, которая объявила, что планета принадлежит им. «Они благодарны нам за её находку и выплатят за это 2 миллиона золотых монет. Столько же стоит, к примеру, одно ожерелье из Аниликса. Мы лишь недавно установили с Анхарией дипломатические отношения, и их заявление поразило нас своей наглостью», — скривился Тей. «Какие у них были доказательства?» — уточнила я. Якобы наша Туриния является их давно утерянной планетой Лирой. Мол, одна из их экспедиций высадилась там сто лет назад, отправила сообщение о находке и бесследно исчезла, а координаты были искажены из-за серьезного сбоя в системе. Только сейчас, спустя целый век, им удалось их расшифровать. Да, мы и правда нашли их корабль. Он был сильно поврежден при посадке. Экипаж, пятеро ученых, погиб из-за полученных травм. Мой отец, Рейджин Великий, Выслушал доводы делегации и пошёл им навстречу. Мы решили поделить планету с анхарцами пополам. Одно полушарие им, второе — то, где мы уже начали освоение недр, нам. «Всё по справедливости», — сверкнул глазами Тей. «Но что-то пошло не так», — догадалась я. Эти наглые коты заявили, что мы специально выделили им то полушарие, где мало полезных ископаемых, потребовали поменяться. Им северное, нам южное. Тут уже мой отец не выдержал и поставил их на место». В итоге анхарцы отправили к Турине космические войска, чтобы силой взять то, что им захотелось. А мы, разумеется, выставили военный заслон, защищая нашу колонию. И вот я здесь, раб, под одной крышей с Самуэлем Вегой, анхарским капитаном, взорвавшим мою молнию. Лица погибших друзей стоят у меня перед глазами, а он на пару с братом обнимает мою избранную, ту, которая для меня важнее дыхания, — глухо подвёл итог Тей. Какое счастье, что они ничего этого не помнят. тяжело вздохнула я. «Из твоей команды выжила половина людей, а у них погибли все. Ты тоже взорвал их корабль. Забыл? Даже если кого-то из оборотней сеть переместила на Тимиран, их тут убили. Сэму и Тиму повезло, что на тот момент у них ещё не было оборота, иначе им бы тоже вкололи смертельную инъекцию или отравили бы газом». Знаешь, я верю, что совпадений не бывает. Не может быть, что совершенно случайно наследный принц королевства Рагас Тейжингай авентар и претендующий на престол Анхарии Самуэль Вега оказались тут, в этом доме, в качестве моих рабов. Думаю, судьба преподносит вам урок, что ни одна планета, никакие минералы не стоят даже одной загубленной жизни. А вдруг всё, что с вами происходит, это для того, чтобы вы нашли способ помириться, вернуться домой и остановить войну? «Может, вы единственные, кто сможет пресечь это кровопролитие?» «Возможно, ты права», — как-то обречённо выдохнул Тэй. «Только я в это не верю, но согласен, что случайностей не бывает. Позови Даниэля», — неожиданно заявил он. «Зачем?» — удивилась я. «Иди сюда, блондин. Я знаю, что ты недалеко. Слышу, как бьётся твоё сердце», — мрачно усмехнулся Тэй. Даниэль быстро вошёл в камеру. «Скоро тебе придётся убить меня», — совершенно спокойно повернулся к нему вампир. «Разбежался!» — возмутилась я. «Так легко ты от меня не отделаешься!» «Всё равно придётся это сделать!» «После обретения метки», — показал он на своё запястье, «у меня есть только шесть часов, чтобы закрепить связь с избранной на физическом уровне». Я понимающе вскинула бровь. «Консумация!» — невозмутимо пояснил Даниэль. «Или? Лишусь рассудка. Как вы думаете, сможете ли остановить спятившего вампира?» «Скольких я тут поубиваю?» «Эй, не будьте наивными, эти решётки меня не остановят». «А любовная близость с тобой?» Посмотрел он на меня так, что сердце сжалось от боли. «Мне не светит. Ты не сможешь так быстро простить меня за то, что я чуть не загрыз твоих любимых котиков, с которыми ты спишь. Так что будь любезен, Даниэль, сделай всё быстро и чётко. Нужно просто отрубить мне голову, как только я начну рычать и кидаться на стену. Я тебе доверяю и рад, что моя девочка под твоим присмотром». «Принести меч или плеть?» Эльф спокойно обратился ко мне с коротким вопросом. «А плеть-то зачем?» — растерялся вампир. «Может, получится выбить дурь из твоей головы?» Повёл Дан плечом. «Но это не точно. Она твоя избранная. Так борись за неё. Кто защитит её лучше тебя?»